Да он, вел себя нескромно, не более того. Эта девица его завербовала? Нет, признался Карпов. Он выдал ей какие-нибудь государственные тайны? Нет. Тогда товарищ генерал, в этой истории нет ничего, кроме мимолетной оплошности. И Я сына за нее накажу. Но ваших контрразведчиков я накажу тоже, и гораздо серьезнее, чем Леонида, ведь они должны были предупредить его. А что касается постельных дел, то Советский Союз не столь пуританское государство, как вы по-видимому считаете. Здоровые молодые люди трахали девушек с покон веков. Карпов раскрыл дипломат, достал большую фотографию одной из пачки лежавших там и положил на стол. Профессор Крылов взглянул на нее и слова Замерли у него на губах. Краска сползла со щек. Изборождённое морщинами лицо побледнело так, что в свете лампы стало серым. Он несколько раз покачал головой. Мне очень жаль, едва слышно произнес Карпов. Искренне жаль. Мы следим не за вашим сыном, а за тем американским парнем. Что получилось чисто случайно. Я этому не верю, выдавил профессор. У меня тоже есть сыновья, пробормотал Карпов. «И, по-моему, я понимаю, по крайней мере, пытаюсь понять, что вы сейчас чувствуете. Академик с пре вздохнул, поднялся, пробормотал одну минуту и вышел из комнаты. Карпов с удрученным видом положил снимок обратно в дипломат. Услышал, как дверь в конце коридора открылась. Рок-музыка на миг стала слышнее, но тут же оборвалась. Зазвучали два голоса, громкие от гнева: один хриплый, принадлежал отцу, другой пронзительный сыну. Скрипалка закончилась пощёчиной. Профессор Крылов вернулся в гостиную, упал в кресло, глаза его погасли лечи безвольно опустились. Что вы намереваетесь сделать? прошептал он. Только то, что мне предписывает долг, со вздохом ответил Карпов. Как вы сами сказали, критиковать партию имеет право лишь сама партия. Поэтому я обязан передать отчёты проехать, чем и фотоснимки в центральный комитет. Закон вам известен. Вы знаете, сколько дают голубым. Это лет строгого режима без амнистии. И когда ваш сын попадет в лагерь, там, боюсь, все же будет известно, за что он сел, а в этом случае молодого человека может, скажем так, понеметь каждый. И воспитанному в благополучной семье пережить такое очень трудно. Однако, подсказал профессор, однако я могу решить, что ЦРУ это дело не похерит. Есть у меня такое право. Я могу прийти к выводу, что американцы, возможно, потеряют терпение и пошлют своего агента в Советский Союз для возобновления связи с Леонидом. Я могу посчитать, что вербовку вашего сына целесообразно превратить в операцию по перевербовке агента ЦРУ». Ожидая его приезда к нам, я буду хранить досье на вашего сына в своем личном сейфе. И ожидание может затянуться надолго, в интересах дела такое мое поведение будет вполне оправдано. Что вы хотите? Замен. По-моему, вы это уже знаете. Брестон свернул к воротам Олдермастона, отыскал свободное место на гостевой автостоянке, запарковал машину и вышел. "Извини Томми», — сказал он сыну. "Дальше тебе нельзя. Жди меня здесь. а Я постараюсь не задерживаться". В сгущавшихся сумерках он прошел через вращающиеся двери и представился двум дежурным. Взглянув на его удостоверение, один из них позвонил доктору Уэйнсену, и тот распорядился, чтобы просто пропустили. Кабинет специалиста по металлам располагался на четвертом этаже. Поставив Джона ученый оглядел его поверх очков. Можно узнать, где вы взяли эту штучку? Осведомился он, указал на тяжелый диск из похожего на свинец металла.